Глава девятая. Ри. Я с облегчением ощущаю, что Софи хоть и слабо, но держится на моей волчьей спине. Лес вокруг нас мрачнеет. Будто за несколько мгновений наступила ночь. Беззвёздная, холодная и злая. А в воздухе начинают метаться яркие вспышки силовых разрядов. И верхушки сухих мертвых деревьев тут тут -ту там осеняют бордовые сполохи магического сияния. «Мой сын, вы побеспокоили его!» Паучиха с плачущим стрекотом откатывается, расплескивая зловонную блестящую сукровицу. В темноте её кровь кажется черной. Тварь бросается к подножию огромного серого луна, Хотя это скорее осколок льда или каменной слюды, плотно увитой паутиной. Мой мальчик, я его питаю, но он великий маг, достойный король. Он умеет открывать пространственные переходы. Нет, нет, мальчик мой, сейчас не надо, они же сбегут. Воздух рассекает новая, особенно яркая вспышка. Ночная тьма расступается, идет рябью точно круги на воде, затем раздаются в стороны, как распахнутый театральный занавес. Никогда не видел ничего подобного. «Такая мощь!» Спящий внутри этого куска магической каменной породы, ребёнок учихе, очевидно, надламывает реальность. Я вижу в трещине между мирами Руанд. Там все еще оранжевые закаты, светлые чистые небеса. Над той самой поляной, с которой мы исчезли. Слышу ароматы полевых цветов. В зазор между мирами задывает ветерок с моей родной земли, принося запахи всех, кого я знаю, даже храняя отпечаток их эмоций. Волевое напряжение Алана, беспокойство моих людей — все это смешивается с жаром земли, напитанной за день солнцем, и магией наших служебных заклинаний. Софи покрепче цепляется за мою волчью холку слабеющей рукой, а в другой она зачем-то продолжает держать оторванную тонкую ногу паучихи. Чувствую, как паучья нога-палка цепляет изогнутым шипом мою шерсть. Слышу ее выцветающий, но все еще тошнотворный запах. Зачем ты в нее вцепилась, Софи? Просто брось эту мерзость. Ну, вы жена не читает мои мысли. Медлить нельзя, и я решаюсь. Впрыгиваю в зазор между реальностями. Из ночного мертвого леса в пышущей жизнью Руанд. Домой. Меня ослепляет. А вдогонку прилетает что-то холодное и вязкое, врезается нам в спины, в остатки моих магических щитов. И омерзительно обтекает вниз. Чужая враждебная магия. Это паучиха что-то в нас сбросила. Заклятье на смерть? Не удерживаю эту мысль надолго. Главное, я по-прежнему чувствую на своей спине вес жены. Ее тело теплое, дыхание мирное. Сердце стучит, хоть и чересчур быстро. А все остальное я решу. Через миг мы с Софи уже катимся под откос по поляне в обнимку. Я сам не понял, как сменил волчью постасть на человеческую. А Софи сжимает паучью ногу в кулачке, Точно эта пакость вросла ей в руку. Какого демона? Она же может пострадать еще сильнее. Выкинь это, Софи, разожми пальцы. Не могу. Я обнимаю Софи крепко одной рукой, стараясь уберечь ее от новых повреждений. Другой рукой пытаюсь удержать точно сведенную судорогой руку Софи, чтобы она не напоролась на обломок ядовитой паучихи. Когда мы с плеском влетаем в кристально чистое озеро с другого берега, боль от ударов о водную гладь почти не ощущаю. Но нас ждет новая неприятность. Вода напитана черной магией. Мы словно не в озере, а в бурной реке. Нас отбрасывает друг от друга точно чья-то злая воля. Движения водяных потоков сильные, непреодолимые, и у меня не выходит воспользоваться своей силой. Наверняка это работа того самого проклятия, что паучиха метнула нам вслед. Начинает теснить в груди, будто меня придавили необъятной каменной плитой. Сердцебиение ускоряется, в висках отдаётся каждый удар. Ледяная вода затекает в горло. Неужели, неужели нам суждено утонуть вот так? Под толщей воды все двигается так медленно. Софи напоминает мне прекрасную белую птицу, раскинувшую крылья. Но глаза моей жены плотно закрыты, а отяжелевшая ткань платья... тянет ее на черное дно. Но я не сдамся. Энергия, жажда жизни во мне, моя любовь точно заполнили меня целиком. Я будто выхожу за границы отпущенной мне силы, как человек, как оборотень, как маг. Софии мысленно зову я жену. Я вкладываю в это всю свою тоску, страсть, гнев, решимость выжить. Ее тело словно обнимает приглушенное белое сияние. Волосы плавно раскачиваются золотистыми текучими локонами. Она как водяная дева. А лапа паучихи, словно грозное магическое оружие в руках Софи, вспыхивает тёмно-красным светом. Между ладонью моей жены и куском паучихи пробегает маленькая силовая молния. И Софи распахивает глаза. Она тянет свободную руку ко мне, и я тянусь к ней в ответ. Через миг мы оказываемся рядом. Потоки больше не пытаются возвести между нами незримую преграду. София одной рукой обнимает меня за шею, а другой продолжает сжимать свои омерзительные трофей, от которого разит черной ворожбой. Вытягиваю Софи на поверхность. Внутренний зверь настороженно скалится, нет ли опасности, но я ничего подобного не чувствую. Надеюсь, волчьи инстинкты меня на сей раз не подводят. Моя жена дрожит. Как ни странно, она не выглядит отравленной, но я уверен, что паучиха ударила ее шипом. Не могло же мне показаться. Софи, мы медленно двигаемся к суше, я прижимаю жену к себе, приобняв ее за плечи одной рукой. Что? Клацает зубами от холода моя истинная. Как ты себя чувствуешь? Тебя атаковала паучиха. Я практически уверен, что должна быть рана. Глажу дрожащие плечики, пытаюсь согреть, уводя жену по элистому дну к пологому берегу. Я ощутил укол, кажется, в плечо. Не помню. шип, шип вроде бы обломился, и, не знаю, может, выпал. Я не вижу, не нахожу на ощупь и не чувствую никакой раны в теле Софи. Но почему-то эта мысль не вызывает у меня облегчения. Наоборот, я еще больше напрягаюсь. надо чтобы тебя посмотрели белые колдуны целители королева если шип ушел под кожу софи я прекрасно себя чувствую ри не паникуй софи смотрит на меня на дне ее глаз озорные искорки и я невольно начинаю улыбаться глядя в ее веселое лицо я хочу домой ри улыбка стирается с моего лица домой когда она говорит домой она имеет в виду вовсе не наш с ней дом, верно В груди колет. Досада накрывает меня с головой. И я корю себя за то, что вновь поднимаю эту тему. Ни к месту, ни ко времени, но не могу себя сдержать. Подумай о нас, еще раз прошу. Подумай о том, где твой настоящий дом. Помнишь, ты назвала Альму дочерью? Софи теперь тоже не улыбается. Она робко пожимает плечами. Мы останавливаемся, все еще не достигнув берега. Застываем лицом друг к другу. Я пытаюсь заглянуть ей в глаза, но она отводит взгляд. «Ты не поранился?» Софи прерывает тягостное молчание, дотрагивается мягко до моей щеки свободной рукой. «Я в порядке, Софи. Мое тело намного крепче твоего. Не меняй тему». Я чувствую, как Софи вся напрягается изнутри. Затем в ней будто резко разжимается до предела сжатая пружина. «Мне так жаль, так жаль!» Софи начинает всхлипывать, и ее плечи мелко дрожат. По руке, сжимающей паучью ногу, пробегает уже знакомая мне силовая вспышка. Софи, наконец, разжимает пальцы. Она выбрасывает свой безобразный трофей, как бесполезный мусор, и закрывает лицо руками. И вот уже Софи плачет навзрыд. «Мне так жаль, что я вовсе не твоя жена. Прости». «Не могу видеть, как она плачет, и продолжает лепетать эти глупости, как это не моя». Я обнимаю ее за талию одной рукой, второй мягко беру за подбородок это красивое заплаканное лицо с горящими глазами. Моя. Прижимаюсь к ее губам своими, и она сдается. Безвольно роняет руки, обмекает в моих объятиях. Я углубляю поцелуй, из ее груди вырывается сладкий глухой стон. Чувствую, как она медленно, несмело обнимает меня в ответ. София. Сквозь закрытые веки замечаю, как сверкнуло белым на берегу перед озером. Мне не нужно открывать глаза. Я и так знаю. Это открылся очередной арочный портал. София. Зачем я это делаю? Зачем тону в запахе свежескошенной травы с нотками карамельной сладости? Зачем позволяю сильным рукам инквизитора себя обнимать, Зачем получаю такое бесконечное удовольствие, когда он меня целует? Его губы горячие, пряные, каждое его движение идеальное, выверенное, и кажется таким знакомым. Пульс разгоняется, тело обмекает, и если бы Ири не держал меня в объятиях, я бы плюхнулась назад в озеро, в котором мы все еще стоим примерно по колено. Вода по-прежнему ледяная, но она уже не холодит меня. Мысли растворяются, и остается только тепло. От кончиков ушей до кончиков пальцев ног меня обдаёт жаром. Росчерком, молнией озаряет мысль. Это неправильно. И почти над ухом у меня, привлекая к себе внимание, сдержанно кашляет кто-то. Рис явной неохотой разрывает поцелуй и слегка отстраняется, продолжая держать меня в крепких объятиях. Рядом с нами, также по колено в воде, стоит оборотень в человеческом обличке, из числа подчиненных Ри. На нем черный форменный камзол инквизиторов. Краем глаза отмечаю, что на берегу открылась еще парочка порталов. А с дальнего края луга к нам несутся несколько волков и несколько конных всадников. Пока это лишь точки на горизонте, но я их вижу. Господин главный инквизитор, нужна помощь. Подчиненный Ри почти сразу конфузится, осознавая двусмысленность предложения. Больно, Алер. И загнув губы в кривую усмешке, отвечает Ри. «Я вроде как справляюсь». А затем добавляет уже серьезным тоном. «Нужна бригада целителей, белые маги, и я в срочном порядке отправляюсь на аудиенцию к королю». «Я уже здесь, господин главный инквизитор», доносится с берега холодный голос Алана. «Мне нужен подробный отчет о происшествии, Ри. Срочно!» Сидит он, взирая на нас недобро прищуренными глазами свысока. Король заложил руки за спину. В настоящем жесте диктатора. Ух! Но мои эмоции сейчас обострены до невозможности. И за металлом в голосе короля я различаю искреннее беспокойство. И тут я начинаю смутно понимать, за что Алан понравился Виктории. В этом железном управленце скрывается чуткая душа. Ри, где были твои глаза? Тьма клубилась под личиной гвардейца, который к тебе подошел. Король не выдерживает своей напущенной позы и трех секунд и запросто спускается к нам. Он идет к самой кромке воды широкими шагами. Ри выпускает меня из объятий и крепко берет за руку, сплетая наши пальцы замком. Этот жест рождает в моей душе чувство полной защищенности. Мы двигаемся навстречу королю. Теперь меня не может обмануть его железный тон. Ри останавливается на берегу напротив Алана, у самой воды. Ощущаю, как меня охватывает мягкая волна тепла, высушивая мое отяжелевшее платье. Юбки уже начали казаться мне черными, а не синими. Непроизвольно высвобождаю руку и проглаживаю камзол Ри со спины. Проверить, высох тоже или нет. Вдруг простынет. Ловлю на себе недоумённые взгляды Ри и Алана. «Извините», — бормочу себе под нос. «Продолжайте разнос, Ваше Величество». Я почему-то смущаюсь. Эдак в этом мире, полном волшебства, они из меня сахарную барышню сделают. Чего это я смущаюсь так часто?» «Вроде лицо такое же, а впечатление от тебя совсем другое». Вдруг со всей серьезностью заглядывает у меня в глаза король. Слишком пристально. Долго такой взгляд мне не выдержать. Так что я медленно перевожу взгляд на Ри и невольно начинаю улыбаться, потому что чистое счастье написано на его лице. Очень заразительно. Но чему он так радуется, что на автомате погладила его по спине? Подрубила режим «заботливая жена»? Да что ж со мной такое? «Я действительно виноват, мой король», — сквозь улыбку говорит Ри. Аллан переводит взгляд на него. Задумчиво прищуривает серые глаза, будто что-то просчитывает в уме. «Ладно, Ри. Личина моего гвардейца у врага была не так уж плоха. Я хочу немедленно выслушать доклад». и показать вас обоих целителям. Ри коротко кланяется. Я также бегло приседаю. Следующие три часа проводим в замке короля. Здесь меня и Ри просвечивают какими-то специальными кристаллами. Приходит королева Виктория и водит над нами руками, исходящими сиянием белой магии. Ри пытается рассказать ей про шип, который якобы ушел мне под кожу. Но королева лишь хмурится и сообщает, что не ощущает ничего такого во мне. Ей вторят придворные целители и смешно мотают головами, как болванчики. Наконец, я и Ри располагаемся на элегантном диванчике на гнутых ножках в просторно приёмной перед кабинетом короля. Опять. «Значит, поводов для беспокойства нет, Ри. Я осторожно касаюсь руки инквизитора. Никакого шипа, отравления, проклятия и так далее. Мне ничего не угрожает». «Непонятно, откуда у тебя взялась такая сила». ты нанесла огромные повреждения паучихе софи пробила всю ее немалую защиту как ри говорит отстраненно точно погружен в раздумье никакого такого потенциала в тебе целиителей также не распознали но если глаза меня не обманули щиты паучихи точно складывались и пропускали тебя сами собой как будто ты своя понимаешь совсем своя Такой допуск могущественной колдуны даже для приближенных слуг не делают. Ты должна была погибнуть, налетев на ее щиты, а не продавить ее паучье тело туфелькой к переспелую ягоду, и это смущает меня больше всего. Двери в кабинет распахиваются. Мы поднимаемся синхронно и заходим в кабинет короля по приглашению сигнала его гвардейца. Воин остается снаружи, в приемной, а мы заходим в кабинет Алана. и позади нас с неожиданно грозным хлопком закрывается дверь. София. Я вновь в помещении с гигантской эмблемой волчьей головы на стене. Высокие потолки. Огромный стол, как в музее. Несколько кресел для посетителей. Не получается даже мысленно назвать их креслами для гостей. А лаконично утопленный в серый камень камин у дальней стены и вовсе вызывает у меня смутные ассоциации с мемориальным кладбищем. Натурально казенный дом, дорого богато, но строго, будто все специально так сделано, чтобы у любого зашедшего в кабинет создавалось ощущение, что все очень серьезно, что вот-вот начнется война, и никому не должно быть в этом кабинете уютно и комфортно. Но эта обстановка больше не удивляет меня. Неужели привыкла? Садитесь. Выдыхает Алан небрежным кивком, указывая на строгие кресла с готическими спинками и серой волчьей обивкой. Король выглядит усталым. Мы подводим итоги дня, вновь все подробно пересказывая Алану, отвечаем на уточняющие вопросы короля. Расклад такой: Ри, София, в вашем ближнем окружении враг. Раньше я думал, что это и есть Софи, но сейчас иномерная душа для нас открытая книга. Мои лучшие маги проверили. Дело не в ней. А утечка информации и приток тьмы в твоем родовом замке стабилен. На момент перемены в Софи ничего не изменилось. Так что есть кто-то еще. Найдите мне эту крысу. И успейте до того, как она доберется до... Хм -хм. Ри, ты в курсе? Чего это за секреты начались? Извини, Софи. Ри мягко сжимает мою руку. это государственная тайна руанда да я здесь не дома больно да от меня были и есть секреты я почему то резко вспоминаю про служанку которая ри оказывает повышенное внимание еще больнее нелогично возможно но мне сейчас так не кажется какая то связь тут есть я чувствую но либо дело в том что она знатная стерва и мне это предельно ясно Я бы поставила на то, что именно эта гнусная деваха и есть загадочный шпион, ведущий двойную игру. Я мягко высвобождаю руку из захвата Ри. Я все понимаю. Тихонько выдаю максимально ровным тоном, бегло оглядывая Алана, который замер, присев на край собственного стола и сложил руки на груди. У него сейчас непроницаемое выражение лица. Затем перевожу взгляд на Ри. Он напрягся, но вряд ли угадал мои мысли. эгоистичные, нелогичные и неправильные. Просто я очень хочу, чтобы та служанка оказалась врагом, чтобы она околдовала Ри, и поэтому он так поступил. Блин, что за ерунда сейчас началась? Для чего я выдумываю подобные версии, которые мне никак не пригодятся? Ведь очень скоро я попаду домой, в свою квартиру, к родителям, к неудавшимся первым отношениям. Тяжело вздыхая, король как-то по-своему трактует мою реакцию. отправляйтесь как дочери ри завтра продолжим разговор к утру будет готово заключение по магическому обследованию двух фрагментов паучихи, которые удалось добыть благодарю тебя софия а ты меня королевского дома руанда ты была не обязана, но проявила доблесть и я этого не забуду свободно король обходит стол и устало обрушивается на свое массивное рабочее кресло кажется его ждет бессонная ночь По уже знакомой дороге к арочному порталу в специальной зале Королевского замка встречаем Викторию. Она печально улыбается нам и проскальзывает к кабинету своего мужа. А мы вскоре ступаем из пространственного перехода прямо на широкую каменную тропинку сада перед родовым замком Ри. На старый замок уже опустилась черная ночь. Напряжение между нами так и висит с того момента в кабинете Алана. Софи. Все не так, как ты думаешь. Мне кажется, Ри сейчас имеет в виду как раз ту свою служаночку. Он точно шестым чувством определил, от чего именно я скисла. Подобные слова я уже слышала. От своего жениха Эдика в родном мире. После того, как он переспал с моей подругой, но ну, до того, как выбросил меня в окно с восьмого этажа. М да, дежавю, так сказать. Печально усмехаюсь, и обнимаю себя за плечи, отстраняясь от отри. Он понимает, что холодок между нами лишь усилился. Все тем же загадочным шестым чувством. Он хмурится и уже набирает воздуха в грудь, очевидно, чтобы пуститься в затяжные объяснения, но тут на крыльце мы замечаем пожилую няню Альмы. Женщина выглядит взволнованной, волосы всколочены, глаза на выкоте, груди прижат, Уже знакомый мне артефакт, напоминающий светящуюся нежной зеленью детскую погремушку. «Ри, мальчик мой, то есть господин инквизитор, э -э, леди, я уже все глаза проглядела. Мне доложили, что вы на приеме короля. Я сразу отправила вестника. Ну туда разве пробьешься быстро? Альми резко стала хуже, и лекарь бессилен. Прошу вас, быстрее!»